Помните, как я вернулся в Добросуд? Конечно, помните. Обмен транслировали все каналы и программы со всех мыслимых и немыслимых POV и ракурсов. Можно было побыть мною, побыть встречающим лицом, увидеть нас со стороны, с высоты птичьего полёта, из травы глазами кузнечика и даже в виде визуализированной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 Родина встречала меня просто, даже аскетично. В колосающемся поле ждали трое. Впереди Афифа в сарафане и кокошнике с хлебом-солью в руках и красной лентой с надписью "Русская победа" через грудь. Два колена преклонённых равинов в африканских платках кентезе её спиной были, конечно, перебором. Но скрипт бота в Трансгуманизм Инкорпорейт от своя логика и нашего аудитории они принимают в расчёт в последнюю очередь, даже когда работают специально на неё. Думаю, таким образом пытались замять скандал с Блэкфейсом, хотя чем африканский платок на шее лучше вакцина рожи, не понимаю до сих пор. Я отведал хлеб-соль, мы сафаи деликатно обнялись. И началась целая неделя коммутаций, по торжественным собраниям и встречам. Центральные СМИ, променяв в основном помалкивали. Явить не исчезла сердобойская обслуги, не веду в эфире клиптолиберальный диалог с виртуальным дяди отечества, с этим пустым светом без солнца, маскирующим свою бесконечную катастрофу.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 веками, что метафизически верно, ибо минуты и секунды подделываются умом, а истинная реальность есть неподвижная вечность. Но между нами говоря, лучше бы оно всё-таки шло. Я глядел в окно на гуляющих по двору кур, на пшеничное поле за изгородью, на пролетающих в печальном небе журавлей. Иногда по ночам правительственные хакеры проецировали на стену отхожей будки музыкальную критику на мои стримы. И мне приходилось её читать. Из всех издевательств сердобольского режима это, конечно, было самым гнусным. Критики ведь никогда не пишут о том, что как бы рецензирует. Они пользуются нами, художниками, как информационным поводом для того, чтобы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 Это как раз меня впихнули в просчитанный для Бритово Сердобола ландшафт с целью экономии средств. Сосед этот был не то мусором, не то бандитом, а таким вертухаем неунывайкой, созданным сердобольскими психотехниками для одновременного устрашения отщепенцев и вдохновения масс в условиях временных бытовых лишений.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 Вскоре бритье виртухай получил ещё одну медиафункцию, стал проводить в интернатах юный конник утреннюю зарядку на плацу. Видели, конечно, эти упражнения для деревянного меча и палки лошадки. Затем в комплект добавили саженец, привязываемый к спине, и дали гимнастике название Пилатес в честь победоносной римской конницы. как геополитично объяснили в Утюге. Но ко мне Вертухай ходил всё равно, при необходимости раздваиваясь. Мощность позволяла. Уходя, бот каждый раз оставлял 64 томика Есенина. Видимо, в его скрипт содержался 16-ричный баг. И я складывал их в стопки на заднем дворе.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 Со своим ментальным барахлом особо и не нужна, ежедневно выскребаю, а к вечеру всё равно нарастает. Гнойного было также мерзко читать, как и до моей отсидки. Но что делать? Пока я сидел, все хлебтильных влиятелей прибрали к рукам сердоболы. Будете смеяться, но гнойный-таки успел получить этот заветный статус. Кстати, Сейчас Сердоболы уже не ставят свою чёрную метку просто так, потому что их клеймо это как хороший заграничный паспорт, и за него надо заносить. А в моё время достаточно было доноса, что ты против витрогенезиса и у тебя дома есть черепаха. Люди специально покупали черепах, и одно время шутили, что это как еврейская жена в карбоне. Но времена меняются, и не в лучшую сторону.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 скука, порутчик. Попробовал даже соблазнить холопку из реального коровника через имплант другого холопа, пришлось покупать дорогой софт и платить хакерам. А так всё то же самое. В общем, я пожил сельской русской жизнью у всех на виду и постепенно меня оставили в покое. А потом началось, сами помните что? Всё, о чём рассказывал барон, оказалось правдой.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 что ходор с первого дня меняют на тунберг по пегу один к одному да и вожди наши как были в банках так вроде и остались правда в последнее время ходит слух что мощно пожатного тоже уронили с полки и теперь вместо него какой-то баночный полковник но это кватенформу кстати насчёт ватенформа хочу похвалить их последний ребрендинг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 но за бугром сбережения людям поменяли а что произошло у нас вы помните уже 5 веков живём от конфискаций до мобилизации а сердоболы из своих усадеб рекомендуют рожать больше детей потому что нужно же кого-то зачислять в конницу чтоб с пелёнок лошадками деревянными играли сабельками Хотя с другой стороны, рождаемость следует повышать даже для целей революционной борьбы с режимом, ведь надо же будет свергать подземных негодяев, когда по радио опять заведут Wind of Change. Так что спорить с этим тезисом я не стану. Я вообще уже ни с чем не спорю. В общем, народу стало не до меня. Шли дни, и я начал понемногу понимать, что моя эпоха ушла. Я теперь был баночный в бойщик. А это даже при всеобщем понимании экстраординарности моих обстоятельств. Билет в никуда. И дело тут было не только в моём баночно-рептильном статусе. Просто, как я написала в объяснительном письме в жендармерию, всякое время выбирает своих певцов, и мой специфический голос вряд ли сможет взять нужную сегодня ноту. Ну не поётся мне про Ветры Генезис и Конницу.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 Да я открыл меню первого таира. Остальное, думаю, ясно. Мозг в банке, есть мозг в банке со всеми минусами и плюсами. Бросать хутор просто так было жалко. Куры и сенины. Просёлок в окне. Очень живописная фактура. Я долго размышлял, что с этим делать, и наконец нашёл Так я родился ещё как художник. Серия Внутренняя миграция, помните? Я сделал серию нумерных работ. Машущая крыльями курица парит в центре невидимого куба, стороны которого обозначены Есенинскими томиками. На заднем плане бредущие прочь ботвиртухай. Каждая курица ушла в комплекте с шестью книгами. Признаю, что идею ограничения пространства висящими в воздухе паралепипедами я позаимствовал у карбонового примитивиста Сальвадора Дали. Но это отнюдь не плуяд, а легитимное подражание, так что гнойный опять воняет не по делу. Для аукциона я подготовил небольшое теоретическое обоснование с отсылками к акционизму.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 курица, машущая крыльями в попытке взлететь, это ведь тоже в некотором роде акция. Разве нет? Значит, можно гнать репродакции. Как бы там ни было, на мои мерч-токены был спрос, и внутренняя миграция принесла хороший доход, так что я даже заказал у Сердаболов дополнительных кур и допечатал серию. Благо, Есениных на заднем дворе хватало. Брали в основном латиноамериканские арт-инвесторы. Ну и нагаити купили несколько работ. Целых 50 репродукций приобрёл сибирский баночный промышленник, пожелавший остаться неизвестным. Интересно, что им оказался тот самый Авесалом Птюч, которому номинально принадлежит Афифа. Наверное, роет под Сердаболов, чтобы не слили из-под Лондона. Ну это ваши дела. А веслом спасибо. Ты лучший. Кстати, Амстердамский доптираж моей внутренней миграции, где стихи Есенина почему-то заменены его биографией, а на корешке стоит надпись Не за границу. Это подделка. Я в своём творчестве не проговариваю таких очевидностей, потому что не считаю своих свидетелей дураками. Кроме того,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 Всё зависит только от приходящих по проводам сигналов. Поэтому криптонаезды на вечных вождей за их якобы непатриотичные позиции по хранению довольно глупы. Были бы технологии, хранились бы у нас, наверное. Но есть сейчас и другому. С баночником всё ясно. Он там, где его мысли, а не там, где находится его мозг. Но ведь так же в сущности дело обстоит.